Актерам Гарри Поттера во время съемок запрещалось заниматься любым видом контактного спорта из-за риска получить травму. В свободное время они посвящали игре в гольф. Имя со смыслом. Змею темного лорда зовут Нагайна. Некоторые фанаты обожают ее, других она пугает. Однако немногие знают, что скрывается за именем этой рептилии. На санскрите слово нага означает... «королевская кобра», а долгая «ай» на конце указывает на женский род. В индуизме и буддизме наги — это существа в виде змей с человеческим торсом. Аудио Поттер Аудиокниги о Гарри Поттере были изданы только в 2005 году, поскольку Джоан Роулинг опасалась, что за их выходом последует огромное количество пиратских копий. В честь такого события была выпущена ограниченная коллекция iPod, на задней крышке которых был выгравирован герб Хогвартса. Странные письма. Иногда актеры получают по-настоящему странные письма от фанатов. Например, актер Том Фелтон в одном интервью рассказал, что получил совершенно неожиданное письмо: Некий фанат сменил имя на Люциус Малфой и выразил желание усыновить Фелтона, но при одном условии, если он поменяет имя на Драко Малфой. Дополнительный зритель. На самом деле создатели фильма «Гарри Поттер и узник Аскабана» хотели, чтобы Люциус Малфой присутствовал во время казни гиппогрифа Клювокрыла. Он должен был совершенно выйти из себя, узнав, что Клювокрыл сбежал. Но у Джейсона Айзекса было такое плотное расписание, что он не смог присутствовать в то время на съемках. Коротко и ясно. Цвета и освещение замка Хогвартс становятся темнее с каждым новым фильмом. Если в первых фильмах цвета теплые, а свет яркий, то последние фильмы темные и мрачные, прекрасно передают атмосферу происходящего. Несмотря на то, что песочные часы факультетов, показывающие количество набранных баллов, в фильмах почти не видны, создатели фильмов тщательно следили за тем, чтобы количество драгоценных камней в них было верным. Джоан Роулинг стала первым долларовым миллиардером, заработавшим такие деньги написанием книг. Слишком рано для кино. Первое предложение о продаже прав на экранизацию Гарри Поттера Джоан Роулинг намеренно отклонила. Переговоры велись еще в 1998 году. В то время свет увидели всего две книги, и Джоан считала, что история пока недостаточно развита, чтобы переносить ее на большой экран. В первом контракте говорилось, что студия имеет право снимать фильмы по магической вселенной, не основанные на романах или сильно отклоняющиеся от сюжета. Роулинг боялась, что это приведет к выходу фильма под названием «Гарри Поттер и поездка в Лас-Вегас» или что-то в том же духе. Для автора было важно, чтобы фильмы обязательно были основаны на книгах. К счастью, ей удалось отстоять свое желание. Тайные знания Когда начали снимать первый фильм о Гарри Поттере, вышла только третья книга. Но для того, чтобы сценаристы понимали, как будет развиваться история, Роулинг заранее передала им рукопись «Гарри Поттера и Кубка огня» так что сценаристы стали первыми читателями четвертой части. Внимательный смотритель. Аргус Филч, школьный завхоз, известен тем, что тщательно следит за порядком. Он не пускает студентов в запретную секцию библиотеки и пытается остановить бесконечные шалости Пивса. Но мало кто знает, что корни его имени уходят в греческую мифологию. Имя Аргус принадлежит стоглазому недремлющему стражу. Вполне подходящее имя для завхоза, который способен следить за всем, что происходит в замке. Ложные данные. От внимания поклонников Гарри Поттера ничего не ускользает, а вот от сотрудников британского издательства Блумсбери похоже ускользнула одна крошечная деталь. В шестой книге говорится о том, что Гермиона получила высокие баллы по 11 предметам, Однако в предыдущей книге говорилось, что она сдавала только десять. В следующем издании ошибку исправили, и у Гермионы вновь стало девять превосходно и одно выше ожидаемого, вместо десяти превосходно и одного выше ожидаемого. Хитрый, как слизеринец Том Фелтон, исполнитель роли Драко, был одним из немногих молодых актеров, уже имевших опыт работы перед камерой. Однако он совершенно не знал книг и, соответственно, сюжета Гарри Поттера. На прослушивании, дожидаясь своей очереди, он услышал, как кто-то сказал, что ему нравятся гоблины из Гринготса. Эту информацию Фелтон решил использовать в разговоре с режиссером Крисом Коламбусом, когда тот спросил мальчика о его любимой сцене из книги. Том начал говорить, как ему нравятся гоблины, но его тут же перебили. Правда, Фелтон до сих пор убежден, что эта маленькая ложь помогла ему получить роль. Шпионы из Нидерландов? В конце шестой книги Гарри находит подсказку в медальоне. Однако крестраж оказывается подделкой, а настоящий забрал некий таинственный Р.А.Б. Только в седьмой книге читатели узнали, что Р.А.Б. — это Регулус Арктурус Блэк, младший брат Сириуса. В то время эта аббревиатура поставила в тупик многих переводчиков, ведь как перевести ее, если неизвестно полное имя персонажа? Однако переводчик голландской версии Гарри Поттера прекрасно справился с этой задачей. Аббревиатуру RAB он заменил на RAZ, так как в голландском Сириуса Блэка зовут Сириус Зварц, «Звард» на голландском «черный». Откуда переводчик узнал, что загадочные инициалы принадлежат одному из членов семейства Блэк, неизвестно. Роулинг утверждает, что никому не передавала секретной информации. Реалистичные детали. Только отдельные здания в Хоксмеде были построены в натуральную величину, но не вся деревня. Если нужно было показать деревню целиком, снимали ее миниатюрную версию. Создатели декораций уделили большое внимание деталям, поэтому в витринах магазинов можно увидеть много интересного. Но книги, сладости и другие предметы в миниатюре выглядели бы нереалистично, поэтому декораторы пошли на хитрость. Они соорудили полки в натуральную величину, заполнили их предметами и сфотографировали. Затем распечатали фотографии в небольшом формате и приклеили за окнами мини-зданий Хоксмеда. Кола для детей Сотрудничество компании coca кола и фильма «Гарри Поттер» и «Философский камень» пошло на пользу юным читателям. Производители газировки пожертвовали 18 миллионов благотворительной организации Reading is Fundamental. Эта организация стремится привить детям любовь к чтению. Музыка для волшебников Гарри Поттер породил целое направление в музыке. Оно называется «волшебный рок» и распространилась в США в начале 2000-х годов. В основном это рок и поп-музыка. Исполнители часто пишут песни от лица какого-либо персонажа из вселенной Гарри Поттера. Самая известная группа в этом направлении называется «Harry and the Potters». Коротко и ясно. На кубках в зале трофеев в четвертом фильме выгравированы имена членов съемочной группы. Джоан Роулинг обожает писать диалоги в своих романах. «Мадам Максим», как и Хагрид, — полувеликан. В сценах, где лица директрисы Шармбатона не видно, ее играет баскетболист на ходулях. Съемки фильмов о «Гарри Поттере» длились 10 лет. Первый фильм вышел в прокат в ноябре 2001 года, а последний — в июле 2011 года. Возврат с чистой совестью Если мальчик получает книгу, которая еще не должна быть на полках в магазине, у него есть два пути. Или он оставляет книгу себе, или возвращает. Но для Сильма Мастропала, которому на тот момент было 9 лет, второй вариант был единственно правильным. Мальчик приобрел в магазине книгу «Гарри Поттер и принц полукровка» почти за неделю до старта продаж. По словам продавца, книга была продана по ошибке. И хотя семья спокойно могла оставить книгу себе, они решили ее вернуть, поскольку не хотели портить никому впечатление и удовольствие от предвкушения книги. Полезная переработка Некоторые декорации из фильмов о Гарри Поттере использовались не по одному разу. Старые декорации постоянно переделывали в новые. Выручая комнаты была создана из зала трофеев, которые показали в четвертом фильме. А в шестом фильме уже «Выручай комнату» переделали под кабинет профессора Слизнерта. Важный совет. Для первого фильма создатели хотели найти молодых неизвестных актеров. Поэтому были организованы масштабные кастинги, на которые приходили тысячи детей. Более того, во множество школ были отправлены письма, где детей приглашали на пробы. Одно из таких писем прочитала учительница Эмма Уотсон и предложила ей пойти на кастинг. Кто знает, может, без этого совета мы так и не увидели бы Эмму в роли Гермионы.